Глава десятая. Лететь предстояло дней двадцать, вернее двадцать один день. Три прыжка. Первый день после ухода в гипер я забавлялся с дроидами-диверсантами. Сначала снял заводскую защитную пленку. Снять ее можно было только послав мысльный приказ с использованием ментоэнергии. По-другому снять пленку было невозможно. Затем подзарядил дроидов. Заряжались они ментоэнергией. Все-таки это диверсанты используют их в тылу врага, а туда кучу батареек не потащишь. Одновременно с зарядкой шла привязка дроидов. Теперь они подчинялись только мне. Приказы им отдавали с применением ментаэнергии, а уж распознать чья ментаэнергия они могли. Дроиды были чисто диверсионные. Могли убить, взорвать, вывести что-нибудь из строя. Вещь, конечно, классная, но что с ними делать, я даже не представлял. Никого убивать, тем более тайно, я не собирался. Если будет нужно, я и своими руками кому угодно шею сверну. Взрывать тоже никого вроде не надо. У них было еще множество функций, но все они одной направленности. Для интереса я погонял их по кораблю. Заметить их так никто и не смог, хотя они пробирались и в медсекцию, и в кубрик кабардажникам, и в мастерскую к техникам. Я мог видеть все, что происходит на корабле, и слышать тоже. Сначала было сложновато, казалось, что у меня двенадцать пар глаз и ушей, но потом приспособился и стал даже прикольно. Правда, видеть и слышать все я мог и через эскин, но это на корабле. А вот если мне захочется узнать, что делается в каком другом месте, да хоть и в Императорском дворце, вот тут эти дроиды были незаменимы. Надо только забросить их на столичную планету. Передвигаться в космосе они не умели. Но что делается в Императорском дворце, мне было неинтересно. Да и в других дворцах тоже. Так что наигравшись, я их опять собрал и спрятал в свою складывающуюся сумку от жары. Там у меня находился походный набор на всякий случай. Ничего особенного. Игольник, вибронож, комплект белья... Запасной комбинезон и всякое прочее барахло. Почти все свои банковские чипы я хранил тоже там. Хорошо, если мне все это не пригодится, но пусть будет. Помнится, Афром не давало два-три года спокойной жизни. И год уже прошел, но ведь и она может ошибаться. Пока что в моей жизни меня все устраивает. Надеюсь, по прибытии на станцию капитан расщедрится и даст хотя бы месячийка отпуска. Все-таки поход был непростым. Ну да посмотрим, недолго осталось. Все остальное время я работал над системой невидимости. Жаль, что комплекс гиперсвязи находится до продажи на корабле капитана. Я бы и с ним с удовольствием повозился. Ну чего ж теперь? Неплохо разобрался с разгонными движками. Ничего сложного у них не было, железо и железо. Как изготовить такой двигатель, я понимал, но этого мало. Мне нужно было не понять, а ощутить. Для этого движок следовало разобрать и хотя бы основные его детали потрогать руками, ощутить их, почувствовать. Я думаю, смог бы сделать даже из дышка седьмого-восьмого поколения как минимум движок десятого. А это прирост мощности процентов на двадцать при неизменных размерах. Ладно, сначала сделаю скрыт и установлю его на свой фрегат, а потом возьму за движки. Никуда ни от меня не уйдут. В конце концов я смогу создать корабль полностью своими руками, исключая и скинов и гипердвигатель. Мне, собственно, только с движками осталось разобраться. В нашу систему мы прилетели с утра. Капитан тут же начал связываться с сибовцами на предмет продажи нашего трофея. Мы же сидели в кают-компании жилого модуля и попивая винцу обсуждали прошедший поход. Все были довольны и радовались прибытию домой. Все-таки помотаться нам пришлось здорово. На такой длительный поход никто не рассчитывал. Мои девчонки тоже, наверное, волнуются. Я с ними пока не связывался, собирался сделать сюрприз. Хотя я думаю, они сейчас все равно в капсулах. Приду – подниму. Еще через полчаса к нам присоединился капитан. «Господа офицеры», – сказал он, – «хочу отчитаться за трофеей. Систему гиперсвязи, как вы уже знаете, я продал за семьдесят пять миллионов. Аротанский легкий крейсер у меня забрали за сто двадцать миллионов и того сто девяносто пять миллионов. Выплаты согласно доли каждого произведут в течение дня. За работу по контракту нам заплатили сорок пять миллионов. Выплаты тоже в течение дня. Это все хорошие новости, но есть и не очень хорошие. Наш заказчик из СИП настаивает на подписании следующего контракта. Работа та же, проверка систем в диком космосе тех, что мы проверяли в прошлом году. Он наставит, чтобы мы приступили к работе как можно быстрее, и отказать по понятным причинам я не могу, поэтому отпусков не будет. Я обещал вылететь через десять дней, так что выполняйте все работы по обслуживанию кораблей, а оставшееся время отдыхайте. Если после доклада капитана о выплатах народ повеселился и принялся обсуждать, каким образом он эти деньги будет тратить, то после его слов об отмене отпусков все поскукнели. И в самом деле, зачем зарабатывать деньги, если их нельзя и тратить? А учитывая, что все были холостыми и не особо склонными к накоплению, то тем более. Каждый уже видел себя на берегу теплого моря в окружении прекрасных фей, а тут такой облом. Я, конечно, тоже расстроился, но пока ничего говорить не стал, хотя кое-что сказать мне хотелось. Подожду, пока не останутся все свои. Народ, переговариваясь, стал расходиться. Остались только мы с Гэлом, капитан и Дин. «Капитан, а тебе не кажется, что нас изо всех сил стараются угробить?» – спросил я. «Обследование системы – это какая-то лажа. Чего там есть такого важного?» «Ничего. Их мы обследовали в прошлом году, и все данные по ним у сибовцев есть. Что там может измениться?» «Опять же ничего. Если туда послали археологов, то с такой охраной, что нам там делать нечего, порвут. Удивительно, что мы из этого похода вернулись живыми и невредимыми. По идее, мы все должны были остаться там. Согласись, то, что мы смогли вывернуться – это сплошное везение». Но нам не может ввести до бесконечности, и кто-то это прекрасно понимает. Такое впечатление, что кому-то неплохо заплатили, чтобы нас наняли именно для этой никому не нужной работы. Что я могу сказать, Ник? Возможно, ты и прав. Хотя я бы очень хотел, чтобы ты ошибался. Но выхода у нас нет. Мы им должны, а долги надо отдавать. Мы им должны жизнь. Возмутился я. Что-то я не понимаю, чтобы кто-то из СИПС посмел мою жизнь или твою или их. Я указал на Геллесдином. За какую-то мелкую услугу мы должны рисковать своей жизнью, жизнью наших людей, ведь они прекрасно понимают, что нас там будут ждать. Такова СИП, как ты говоришь, вход кредит, а выход сотня. У них именно так. Но я все-таки попрошу своих родственников провентилировать это дело. Правда, узнаем мы все, как только вернемся из похода. Контракт я уже подписал. Капитан, у меня к тебе просьба и предложение одновременно. Слушаю тебя, Ник. Отправь туда только мой корабль. У меня единственного есть шанс тихо проскользнуть мимо них или удрать. Пойми, там их будет столько, что не имеет значения, сколько у нас будет кораблей. Один или три. Все равно сожрут. Драться мы все равно не сможем. А если аратанцы резко поумнели и придумали какую-нибудь гадость, то прихлопнут только нас. Да и ты ведь сам говоришь, что я везучий. Неожиданное предложение. Неожиданное, в общем-то, правильное. Тогда я сам с вами полечу. «Нет, капитан. Тебе надо остаться здесь и разобраться с этим делом. А мы и сами там справимся. Дай мне только одного пилота на штурмовик и достаточно. И абордажников можешь забрать. Оставь пятерых на всякий случай и хватит». Хорошо, договорились. Но с условием. Никаких выкрутасов. Тихо пришли и так же тихо ушли. Если заметишь аратанцев, разворачивайся и улетай. Только постарайся заснять их, чтобы можно было потом предъявить как доказательство того, что данную систему обследовать не было возможностей. Понял. Через неделю я улетаю. Только сбрось мне копию контракта. Я почти сразу получил на сеть подписанный капитаном контракт. Ну что ж, понятно. Как раз будем пролетать систему с моей базой. Заодно и с Жуком пообщаемся. Афра, скоро сможем поболтать со старым и хитроумным Жуком. Довольно? Конечно, довольно. Я, как и ты, по нему соскучилась. А ты это неплохо придумал. Что именно? Лететь одному. «А то. Полетели бы вместе, они бы и сами погибли, меня за собою тянули. А теперь я совершенно не волнуюсь за свою сохранность. С новой системой скрытой и с доработанными пушками нам никто не страшен. Не сожжем, так удерем. Жаль, что нет времени с движками поработать». «О чем задумался, Ник?» — прервал нашу беседу с Афрой и Гэл. «Да вот думаю, брать тебя с собой или нет. Ты и так уже все бока отлежал, а здесь тебе, капитан, может, такую работу найдет несложную, как раз по тебе». Все рассмеялись, и напряжение спало. Всем от принятого решения стало легче, ведь было понятно, что я полностью прав во всем. Еще немного посидели, поболтали, разошлись. Я пошел проводить ТО корабля. Провозился я с кораблем два дня. Мы с техниками его буквально вылезали, проверили движки и реакторы, прошлись по всем энерговодам. Я проработал с оставшимися двумя пушками, их тоже зарядил ментой энергии. Для каждой пушки подготовил по тридцать снарядов. Многовато, конечно, длительного боя вести я не собираюсь, а совсем даже наоборот укусил и убежал. Продам мой укус, не всякий сможет пережить. Но я решил потренироваться в стрельбе по пути, постреляю по астероидам, заодно и посмотрю, как ведет себя моя крупнокалиберная пушка. Испытывал -то я только стомиллиметровку, пополнил БК и заправился. Все, можно идти домой. Связался с капитаном, доложил ему о готовности корабля и пошел домой. Дома нашел девчонок в капсулах, поднял их и пока они приходили в себя, пошел в ванну. Через несколько минут они ко мне присоединились. Из ванны переместились в спальню, угманились только к вечеру. Потом был ужин и вновь спальня. На следующее утро я занялся закупкой материалов для своей системы невидимости. Комплектовал все в двух экземплярах: один полный, его я сразу отправлял в ангар с моим фрегатом, и один частичный, это в док на крейсер. Почти все там и так было, но для улучшения работы системы кое-каких материалов не хватало. Именно материалов, а не готовых деталей. Все детали я сделаю сам. Так производительность системы поднимется процентов на тридцать-сорок. И будет у меня система невидимости не десятого поколения, поколения тринадцатого, четырнадцатого. Да и от агравской разработки там остался только эскин, остальное все я доработал. Даже в эскине кое-какие программы дополнил. Эскин снятый мной с аротанца перевез на фрегат. Его я сразу выкупил, вернее взял в счет части своей доли. Мотивировал тем, что мне как инженеру нужны дополнительные вычислительные мощности. До、да、этого, в общем-то, никого не интересовал. Нужен, так бери. Теперь на складе фрегата лежало все для изготовления системы невидимости. Ну и у меня на крейсере тоже. Освободился только к вечеру. Потом взял девчонок и пошел с ними в ночной клуб в нашем развлекательном центре. Там мы оттянулись на славу. Я попросил Афру не нейтрализовывать весь выпитый мной алкоголь. Она согласилась, но предупредила, что сразу протрезвит меня, если я начну делать какие-нибудь глупости. Я согласился. Глупостей мне и самому не хотелось. А девчонки просто отключили медицинскую функцию в своих нейросетях. Так что к утру мы все были в хорошем подпитии. Я-то еще ничего, а вот мои подруги в очень даже хорошем. Так что до дома мы добирались на такси. Пятьсот метров от развлекательного центра до нашего дома они бы не прошли. Я мог бы их на себе дотащить, но выглядело бы это не очень привлекательно. Проснулись к обеду. Девчонки умчались к медкапсуле лечиться. Я пошел плескаться в ванной. Меня афра еще перед сном в порядок привела. Обедать дома не стали, пошли в сквер. Там и пообедали в нашем ресторане на берегу пруда. Потом гуляли по скверу. Ужинать уже пошли домой. Так и пролетели эти восемь дней. Рано утром десятого дня я был уже в доке. Долго не конетелились, все уже было обговорено. Так что попрощался с капитаном и Дином, и мы вылетели со станции. Лететь я решил к средней из трех систем. На вопрос капитана не проще ли начать с крайней ответил, что если его удивляет такое мое решение, то и других оно тоже удивит. Хотя на самом деле мой выбор был обусловлен тем, что в этом случае мы транзитом проходили по системе с моей базой, и можно было пообщаться с жуком. Как только мы ушли в гипер, я сразу занялся системой невидимости. Так что в систему с атлантской базой я входил, используя уже свою разработку. Аграфская система я не трогал, она так стоит, где стояла. Просто переключил все эмиттеры на свои блоки и все. К концу похода при подлете к дому подключу опять старую систему, а свою демонтирую. Как только вошли в мою систему, я уже решил считать ее своей, раз здесь моя станция, тут система моя. Я стал вызывать из скин-базы Жук. Ответь, Нику. Отвечай уже, чего разорался? Пробормчал он. Как я могу орать, если общаюсь с тобой по мысли связи? Все равно орёшь. Ты чего так долго не прилетал? Никак не мог. Я и сейчас проездом вернись, пролетом.、И、я рассказал ему о своей задаче, потом рассказал о том, чего смог добиться за это время. Жук был очень доволен. Ты молодец, Ник. Я в тебе не ошибся. Какой у тебя сейчас уровень ментоактивности? Где-то пять с половиной. Замечательно, ты очень быстро прогрессируешь, очень. Жаль, что не можешь сейчас заскочить ко мне. Я б тебе еще баз знаний подобрал. Никак не получится, извини. Было бы один заскочил бы, а с людьми не могу. Не надо им о тебе знать. Согласен. Об одном прошу: береги себя, не рискуй зря. И еще: постарайся побольше тренироваться, как можно больше. Именно тренировки подстегивают рост твоей ментоактивности. И помни: я тебя жду. К сожалению, разговор пришлось прервать. Мы уже уходили в гиперпространство. Еле успел попрощаться. Жаль, конечно. Первый раз мы общались чуть больше двух часов, а сейчас не больше. Засесть на базе хотя бы на месяц? Сколько интересного можно было бы узнать? да и новые базы выучить. Мне бы атлантскую медицину подучить, вот было бы здорово. Насколько я знал из базы спасатель, любой атланец, даже со средним уровнем ментактивности, мог вылечить себя от чего угодно. Мог даже себе новую конечность вырастить взамен утерянной. Конечно, это было непросто, тратилось много сил и времени, но это было возможно. В медкапсуле это сделать было проще и быстрее, но не всегда рядом есть медкапсула. Можно было даже других лечить без всяких капсул. И обо всем этом легко узнать, выучив базу медик. Я даже представить не могу, какие возможности у меня появятся, когда я выучу эту базу. А я ее обязательно выучу, но не сейчас. Когда-нибудь я сюда обязательно вернусь. Главное, чтобы спокойно и по собственной воле, а не преследуемой всем содружеством. К выбранной мной для обследования системы мы добрались без всяких приключений. И совершенно спокойно вошли в нее. Вот на этом спокойствие и закончилось. В системе были люди, и не только люди. Я сразу увидел группу из приблизительно тридцати человек. Легкий крейсер, да его и видно, сканеры его ясно показывают, и особо не прячется. А вот недалеко от легкого крейсера была еще группа, но не людей, а агравов. Я этих тварей сразу узнал. Они в моей памяти с прошлой нашей встречи крепко засели, не выдержишь. И этого корабля сканеры не видели, похоже под невидимостью. Значит, на живца нас решили поймать. Но, но, другого у кого могли, но не меня. «Правда они об этом не знают и теперь уже вряд ли узнают. Уж я о результате позабочусь. А аратанцы каковы? Даже аграфов умудрились привлечь к нашей поимке. Да, здорово мы их достали. Надо будет как-нибудь их за это поблагодарить. Встретить аграфов, да еще в диком космосе, что может быть приятней. Правда, этих аратанцев я поблагодарить не смогу, некого будет. Но как-нибудь потом и кого-нибудь другого может быть. Вообще-то у меня наложницы аратанки. Вот их и поблагодарю, когда я вернусь». Я двинулся в сторону этой парочки. Наверняка они догадывались, что кто-то в системе есть, кроме них. Да что догадывались, точно знали. Уж аппаратура Аграфа в проколы пространства не могла не засечь. Но сделать они ничего не могли. Если бы у меня была старая система невидимости, то Аграфы уже разнесли бы мой корабль из своих пушек. Мощность их я помню по прошлому разу. Но у меня стояла новая система моего изготовления, а её уже хрен засечёшь. Даже сканерами десятого поколения. Я приблизился к ним на расстоянии уверенного выстрела. Я не знаю, что они не могут. Первыми мои подарки должны были получить, конечно же, Аграфы. Так, что там у нас? Экипаж 82 Аграфа. Значит, такой же тяжелый крейсер, как и в прошлый раз. Где у них там реакторный отсек? Ближе к корме. Только где у них корма и где нос? Посмотрим, как стоят аратанцы. Эти должны стоять так же. Ага, понятно. Я дал залп сразу из трех орудий. Какая прелесть! На месте корабля Аграфов вспух огненный шар. Слегка довернув корпусом, выстрелил по аратанцам. Еще одно огненное облако. «Ник, что случилось?» – взволнованно спросил Гэл по корабельной связи. «Ты чего стрелял?» «Да тут аратанский легкий крейсер нас дожидался». «Почему нас?» «Ну, прилетели-то мы, значит, нас». «И что дальше?» «Стрелял ты зачем?» «Затем и стрелял. Больше никто никого не ждет». «А если он не нас ждал? А какая теперь разница?» «Да теперь никакой. Что дальше думаешь делать?» «Что и собирался. Проведу съемку и улечу». «А если он успел передать сигналы, остальные аратанцы прячутся в соседней системе?» Если не успеем провести съемку и придется удирать раньше, будет обидно. Но посмотрим. Все, Гэл, я начинаю работать. Про аграфов я никому говорить не собирался. Сразу бы возникли неудобные для меня вопросы. А почему это аграфы тебя не засекли? А как это ты умудрился их уничтожить одним залпом? Я и аратанцев сжег поэтому. А в то, что аратанцы ждут сигнала в соседней системе, я не верил. Аграфы на это не согласились бы. Эти гонористы и зазнайки еще и оскорбились бы, если бы им предложили подстраховать их. А то, что они успели кому-то что-то сообщить, ну и что? Ну и что они сообщили? Да ничего, какие-нибудь глупые домыслы и все. Так что пусть теперь там голову ломают. Съемку системы я закончил меньше, чем за сутки. Повозиться пришлось как следует. Пройтись сканерами не только по планете с развалинами, но и по всем уголкам системы, чтобы показать заказчику, что здесь никого и ничего нет. Потом полетел к следующей системе, к дальней из трех. В принципе, мне все равно было куда лететь. Так и так надо было побывать в обеих системах. Я, правда, всё-таки надеялся, что дальняя система пустая. Но даже если это и так, то всё равно остаётся первая система, где нас ждут наверняка. Не могли аратанцы послать воевать с нами аграфов, а сами отсиживаются у себя на базе. Значит, в одной из систем их эскадра не меньше. И наверняка аграфы им свои навороченные сканеры одолжили. Ну и хрен с ними. Меня эти сканеры всё равно не видели. Залечу, запечатлею их и улечу. Всё капитану будет легче отбрыкиваться от дальнейшей работы СИП. Пока летел, решил разобраться с силовыми щитами. Так-то силовой щит у меня был неплох, пару залпов такого же крейсера, как и мой, выдержит. А вот если тяжелый крейсер долбанет, то выдержит в лучшем случае один. А уж линкор прошибет мой щит первым же залпом. Щит можно усилить, но для этого нужна энергия. А чтобы получить дополнительную энергию, нужно ставить дополнительный реактор. А для этого нужно найти дополнительное место под реактор, и чтобы оно было хорошо защищено. А где его на небольшом корабле найти? И сколько это все будет стоить? Поэтому стал думать, как улучшить щит без всяких заморочек. Ничего не придумал. Нужно было работать с реактором, чтобы увеличить его мощность. Но чтобы с ним работать, надо его отключить. А как тогда лететь? Есть, конечно, резервный, но трогать его нельзя. Нельзя того его устанавливать, чтобы чьи-то шаловливые ручки его разобрали. И скин просто не позволит. Да и страшновато в него лезть с пси-энергией. А вдруг рванет? Я, правда, знал из базы инженер, что у атлантцев источники энергии создавались с применением ментальных практик. И даже мог бы такой реактор отремонтировать. Но именно такой, то есть атлантский. Реакторы Содружества я тоже знал прекрасно. А вот как это все совместить, не понимал. Нужно было изучить базу реактора, но изучать еще какие-то базы Содружества было, честно говоря, влом. Никуда от этого, естественно, не деться, все равно придется учить и разбираться. Атлантского источника энергии я еще долго создать не смогу, а улучшать как-то существующие в содружестве так и так придется. А пока решил, что на своем корабле буду увеличивать реакторный отсек и впихивать туда дополнительный реактор. Потом уже, когда будет достаточно энергии, поработаю и с блоками накачки щита, и с эмиттерами. Ну а пока не буду никому позволять палить по моему кораблю. Буду стрелять первым. Уж это я сумею. По пути к крайней системе ничего интересного не случилось. Летели и летели. Как во внутренних системах империи. Как говорится, тишь и благодать. Почему Содружество сюда не приходит, непонятно. Наверняка здесь полно планет, пригодных для жизни. Никогда не поверю, что из-за пиратов. Да, пиратов много. Но, во-первых, они все-таки базируются и промышляют во фронтире, а не в диком космосе. И, во-вторых, их можно уничтожить с полгода, максимум за год. Было бы желание. А желания почему-то нет. И вообще как-то Содружество застопорилось в своем развитии. Оно существует уже три тысячелетия. Три тысячи лет назад появились первые гипердвигатели и скины, и рассети, и все остальные девайсы древних. Именно тогда кто-то в центральных Мирах смог создать копию гипердвигателя. Копия получилась, конечно, хреновенькой, но летать из системы в систему позволяла с огромной по тем временам скоростью. С этого момента и идет отсчет времени существования Содружества. Это были агрегаты первого поколения. И за три тысячи лет они дошли только до десятого поколения. Бред какой-то. Афра, что ты думаешь по этому поводу? Как такое может быть? Я думаю, что именно поэтому жуков всех считают порченными, они потому, что они не ментоактивны. А может быть, ментоактивность и стремление к развитию взаимосвязаны. Но то, что они три тысячи лет назад перестали по-настоящему развиваться, это факт. Тут ты права. У них даже вся наука сосредоточена на том, чтобы разобраться с артефактами древних. Все крутится вокруг этих артефактов. В принципе, все понятно. Зачем что-то изобретать и придумывать, если все изобретенное придумано до нас? И все эти изобретения лежат в контейнере в сейфе. Надо только как-то их активировать, и все будут в шоколаде. Но как такая цивилизация может существовать? А может быть, именно такая цивилизация и может существовать столь длительное время, постепенное и очень неспешное развитие технологий, никаких взрывов и потрясений, а чтобы народ совсем не закис, постоянно небольшие войнушки и пиратов потому не уничтожают, хоть какой-то раздражитель для общества, и только внешняя агрессия заставляет их шевелиться. ведь до войны с Архами а она закончилась сто пятьдесят лет назад, у них вся техника была четвертого поколения, и только во время войны и сразу после нее развитие технологий рвануло вперед, правда теперь она опять замедляется, и еще это связано с длительностью жизни, ведь те же аграфы из полоты живут по тысячи лет, и они не очень любят спешить. Но ведь это путь в никуда, появится какая-нибудь новая и бурно развивающаяся цивилизация и просто разорвется дружество в клочья. Но ведь Архи не разорвали? Запас прочности у Содружества довольно большой, так что ещё несколько тысячелетий оно проживёт. Ну а что будет дальше, никого не интересует. Вспомни Землю. Там тоже всё последнее время человечество находилось на грани самоуничтожения. И никого это особо не волнует. Сегодня хорошо и ладно. Да, грустно как-то. А чего грустить? Тебя это не касается. Ты на месте не усидишь, хотя тебе иногда и хочется спрятаться от всех и пожить спокойно. И сколько бы ты смог так пожить? Я думаю, недолго. Тебе ведь нравится жизнь, в которой ты живёшь? Конечно, нравится. А для всех остальных это не жизнь. Много ли ты встречал таких людей? В вашем отряде, да и то не все. Наемники предпочитают сопровождать караван, а не лезть в различные авантюры. Да и сколько тех наемников? Таких, как ты, с шилом задница в содружестве практически нет. Даже своих девчонок учиться-то заставляешь. А Гэл выучил медицину седьмого ранга и все. У него что, нет возможности развиваться дальше? И это один из наиболее активных членов этого общества. Что тогда говорить о других? И кто же, интересно, тормозит их развитие? Я думаю, никто. Просто им так удобно. У нас ведь тоже есть пословица «от добра добра не ищут». Вот и они не ищут. Всех всё устраивает. Ты ведь знаешь, что наиболее развитые и умные в конце концов всегда попадают в центральные миры, в тепличные условия? Там у них прекрасная, благоустроенная жизнь. И зачем им тогда копья-то ломать? Ведь мало быть активным авантюристом, чтобы встряхнуть общество. Надо быть ещё и умным авантюристом. А глупые авантюристы идут в пираты. Только что они могут, кроме того, чтобы ограбить своего ближнего? И этим обществу не встряхнёшь. Ты хочешь сказать, что я это должен сделать? Ну нет, это не наше общество и не нам его трясти. Да и зачем это нам? Пусть уж они сами решают, как им жить. Тем более, что их все устраивает. И ты здесь все равно не приживешься. Еще год, два, десять, двадцать, ну за тебя возьмутся всерьез. Как бы ты ни был силен, один ты не устоишь. Сколько бы ты ни трепыхался, рано или поздно шею тебе все равно свернут. Поэтому нам надо создавать свой мир. Я не говорю, что это должна быть империя Атлан, да это невозможно. Как бы ты ни старался, все одно не получится. Так что надо создавать что-то свое. И что именно? Откуда я знаю? Если ты не знаешь, значит и я не знаю. Надо думать, надо пробовать. Жизнь у нас будет длинной, так что придумаем что-нибудь. Ага. Если не прихлопнут, так не надо подставляться. Так ты считаешь, что нам надо лететь к жуку на базу? Нет, конечно. Ты правильно решил пожить побольше в содружестве. Здесь ты получишь бесценный опыт. Уже сейчас ты командуешь боевым кораблем. Возможно, в дальнейшем станешь командовать целой эскадрой или руководить корпорацией. А это все опыт. Это позволит тебе в дальнейшем совершить меньше ошибок. Не мне, а нам. Нет, именно тебе. Я что, помощник, можно сказать внутренний голос. Со мной можно поболтать, посоветоваться, но решение принимать именно тебе, и ответственность нести за эти решения тоже тебе. Поэтому тебе, вернее, нам сейчас необходимо как можно больше учиться, тренироваться и набираться опыта. Если бы мы смогли продержаться в содружестве еще лет пятьдесят, это было бы идеально. Естественно, неплохо было бы слетать на базу и набраться там баз знаний, но это же как получится. Да, я бы не отказался пожить здесь лет пятьдесят. Что не говори, мне здесь нравится. Так нас никто и не гонит. Будем жить здесь столько, сколько получится. Я же говорю, жизнь у нас длинная, все, успеем». «Длинные-то как? Атлантцы жили 500-600 лет. Много, но не особенно. В основном 500-600. Но когда твой уровень ментоактивности превысит шестерку, ты будешь жить около тысячи лет. А если сможешь перевалить за восьмой уровень, то будешь жить, пока не надоест. Доходить до восьмого, а лучше до девятого уровня тебе все равно придется, если ты хочешь добиться чего-нибудь серьезного». «И опять учиться, учиться, еще раз учиться». Ну да, а еще тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться в развитии метаспособностей. Дедушка Ленин, как всегда, прав, уж в этом точно. Таких бесед за время полета было довольно много. Ну а с кем еще поговорить откровенно, если не с собой? С собой ли? Наверное, все-таки с собой. Если даже это шиза, то это моя шиза. Иногда ходил поболтать с Гелом. Как-то я у него спросил: Гел, а почему ты не учишь медицину дальше? А зачем? Ну как зачем? Будешь больше знать, лучше лечить. Для крейсера моих знаний хватает. Я ведь бывший офицер СИП, и моя работа мне нравилась. К сожалению, после двадцати лет службы в СИП мне пришлось уйти. Нет, ничего противозаконного, просто не поладил с начальством. Хорошо, что капитан меня взял к себе. Мы с ним раньше служили вместе на одном корабле. Вообще-то бывших СИПовцев наемники берут неохотно. Вот тогда мне пришлось стать медиком. Иметь офицера СИП на таком небольшом корабле избыточно. Я смог бы выучиться на инженера, но возиться с железяками мне нравится еще меньше, чем лечить людей. Но теперь у нас уже три корабля, а я могу работать типа своей основной специальности. Помнишь, ты хотел открыть клинику? Напомнил я ему. И открою. У меня уже и сейчас на это денег хватит. Да ее скоро и откроют. Я на это деньги родственникам уже передал. Так что как только уйду из наемников, сразу займусь медициной. Меня место будет уже ждать. И когда ты уйдешь? Лет через пятьдесят-сто, рассмеялся он. А вообще не нравится моя нынешняя работа. Не знаю, смогу ли я сидеть на планете и заниматься медициной. Сомневаюсь. «Да, мне тоже нравится моя работа, но все-таки хочется чего-то большего. Всегда. Всегда хочется чего-то большего. А вот ему не хочется. И уж кроме медика мог бы выучить химию, биологию и еще что-нибудь. Деньги на базы есть, времени навалом. Чем пяльцев головизор-то? Я вот так к головизору привыкнуть и не смог. Я и на земле телевизор не смотрел, а уж здесь тем более. Правда, у меня было полно более интересных занятий. Взять хотя бы те же тренировки. Кстати, о тренировках. Пора идти заниматься». Наконец долетели. «Да». В системе было пусто, замечательно. Я не спеша стал проводить съемку системы. Хотел на боте слетать на планету и осмотреть развалины, но передумал. Мало ли кого принесет. Хотя интересно было бы узнать, чьи это развалины — атланские или джары. Наверное, все-таки джары. Устраивать разведбазу на своей территории не стали бы, а вот на территории противника очень может быть. А майя база расположена как раз среди систем с развалинами городов. Так что, наверняка, джары. Ну и ладно. Если очень уже захочется, потом осмотрю, если будет время. Закончил съемку системы и улетел. Теперь меня ждет последняя и ближайшая к нам система. Ждет не дождется. Ну, жди, скоро буду. Правда, это скоро растянется на полтора месяца, но ничего. Зато потом домой. Надоело уже мотаться. Скучно. Пираты бы встретились, что ли. Хоть подрались бы. А то тренировки и тренировки. Я уже стал спокойно создавать любые не особо сложные агрегаты. Сделал себе игольник. Заводской номер поставил со своего старого игольника. Он пробивал любую броню. бронебойными иглами, конечно, штурмовой скафандр прошивал насквозь. Правда, у нас скафандр седьмого поколения, но и десятого пробьёт, уверен. Сделал себе переносной силовой щит. Вот его вообще ничто не пробивает. Хотя у меня комбинезон разведчика непробиваемый, но от кинетического оружия он не очень и помогает. От бронебойных игл останутся только синяки, но ведь есть ещё кинетическое оружие мощнее игольника. Вот тут мой щит и будет к месту. Чего я за эти полтора месяца только не изготовил. Приходил на склад и изготавливал первый из попавшихся на глаза агрегат или детали, или прибор. Изготовил даже небольшой маневровый движок. Можно установить на фрегат. Только фрегата поблизости нет. Отобрать у аратанцев, что ли? Если бы лететь пришлось на месяц больше, так бы и сделал. Прилетел бы в систему и стал крушить всё подряд. От скуки не спасали ни тренировки, ни беседы с Афрой и Гэллом. Буду лететь домой, обязательно пошарюсь по фронтиру, может, пиратов каких поймаю. В следующий поход надо обязательно брать базы знаний. Хоть какие – Меняя занятия, полет легче переносить. Я даже не мог с абордажниками заниматься. По силе и своим боевым возможностям я их уже давно обогнал, и показывать этого не хотелось. В систему залетел как к себе домой, ничего не опасаясь. Нет, само собой, сыграли боевую тревогу, и все были готовы к бою. Это как всегда, Орднонг, Ист Орднонг. Но я ничего не опасался. Ух ты, и в самом деле целая эскадра. Только линкора не хватает. Пожадничали, жлобы. Ну ничего. После того, как они узнают про Аграфа и свой крейсер, и линкор против нас выставят. Да, теперь нас будут ловить по всему космосу. Не только Аратанцы, но и Аграфы. Доказать, что это я грохнул их крейсер, Аграфы, конечно, не смогут. Но ловить будут. Я присмотрелся. Нет, Аграфов нет. А жаль. Я бы с удовольствием сжег. Как эта нездоровая любовь у меня к ним. К Аратанцам я так не отношусь. «Нет, если это будет необходимо, уничтожь, рука не дрогнет. Но если будет возможность, то пройду мимо и не трону. А вот мимографов пройти не смогу. Ну и ладно, чего из-за каких-то ушастых голову ломать?» Я запечатлел весь этот комитет по встрече. Они все уже сверкали переливающимися силовыми щитами. Красиво. Похулиганить, что ли? Я отлетел немного в сторону и выстрелил в небольшой астероид. Он разлетелся на куски. Что тут началось, бедлам! Я слушал их ругани, крики в эфире и наслаждался. О, загибает! Наверное, целый адмирал. Так ругаться могут только ботсманы адмиралы. У меня бы так даже на русском не получилось. Селион мужик. Ну ладно, пора лететь, а то они уже собираются полететь в разные стороны. Еще попадут случайно. Счета, конечно, не пробьют, но в сполах при отражении снаряда счета могут и заметить. А нам не надо. Я разогнался и покинул систему. При входе в гипер приглушил слегка невидимость. Пусть засекут выхлоп от разгонных двигателей, чтобы пеняли на свою невнимательность, а не на мою улучшенную более совершенную систему невидимости. Со мной связался Гэл. «Ты чего стрелял? Опять аратанца нашел?» «Нашел, нашел. И ни одного. Я тебе лучше скину запись на сеть, полюбуйся». Я ему скинул запись и пошел к нему в медблог. Пока дойду, он закончит смотреть и начнет меня ругать. Ну и ладно, зато весело было. Так и вышло. Когда я к нему зашел, он начал материться. «При входе в гипер приглуш Наконец успокоился. «Ник, ну что за мальчишество? Зачем ты астероид-то раздолбал? И как это у тебя получилось с одного залпа?» «Вот и они сейчас голову ломают. Наверное, думаю, что их посетил наш линкор. А с астероидом все просто. Я его сначала просканировал. Он был гранитный с пустотами внутри, не грамм металла. Естественно, от залпа из трех пушек, да еще практически в упор, он разлетелся на куски. Красиво было, правда? Надо прокрутить запись для всех, пусть ребята посмеются. «Вечно от тебя какие-нибудь сюрпризы, не можешь ты жить спокойно». Да ладно тебе ворчать. Все уже домой летим. Нет, ну надо же. Никак не мог у нас успокоиться. Семнадцать кораблей. Они совсем с ума сошли. С такими силами воевать можно полноценно. Они и на три наших кораблика бросили. Да над ними все содружество смеяться будет. А если узнают, что корабль был один, все, хана адмирал снимут. Ну теперь мы личные враги всего аротанского флота, если не самого императора. Я улыбнулся. Если бы ты узнал про аграфов, вообще бы меня загрыз прямо тут. «И чего лыбишься? Нам теперь к их системам даже приближаться нельзя. А ты уверен, что они за нами не погнались?» «Уверен, что погнались. Прокол пространства они увидели, просчитали наш путь до дома и рванули за нами. Только это так, для собственного успокоения. Они прекрасно понимают, что догнать нас невозможно. Правда, я думаю, они в транзитных системах оставили сторожей, но толку от этого ноль. Я же не полечу самым коротким путем. А как я полечу, они просчитать не смогут». «А как полетим?» Через пару систем выйдем из гипера и свернем в сторону, еще через пару систем сделаем так же. Потом прыгнем на все семь систем. А как потом, еще сам не знаю уж, они точно не знают. Намного путь удлиниться? Думаю, лишних дней пять-шесть полетать придется. На этом распрощались, я пошел к себе. Надо было поспать. Так мы летели, так сказать, пьяной походкой. Ну, долетели нормально, без происшествий. Даже ни одного пирата не встретили. Как всегда, если ждешь с кем встречи, хрен встретишься. Ну и ладно, зато все живы и здоровы. И контракт закрыли.